Глава 4. Неудобные вопросы. По правилам проведения аукциона, я должна была дождаться, когда абсолютно все лины закончат для себя торги, причем не обязательно покупкой. Бывали случаи, когда в борьбе за определенного мужчину девушки проигрывали и не желали рассматривать кого-то другого в качестве спутника жизни, поэтому они просто снимали свои заявки и уходили ни с чем. У меня пока все шло как-то слишком просто и гладко, и это беспокоило. Немного запоздало пришли страх и рефлексия. «А что, если я разбила чью-то пару?» Но я быстро взяла себя в руки. На первого моего супруга вообще никто не претендовал, а за второго не было даже попыток поторговаться или приостановить заявку для поиска средств. Такое тоже изредка случалось. Мне казалось, что время ожидания тянулось бесконечно медленно. Честно признаться, терпение никогда не было моей отличительной чертой. За несколько часов этой пытки шустрый парень, который провожал меня до лоджии, успел заменить нетронутые закуски на новые и поздравил меня с удачными торгами. Когда, наконец, прозвучал мелодичный сигнал, означавший, что пора пройти в общий зал, я едва не подпрыгнула от радости, но вовремя вспомнила о вездесущих камерах и чинно поправила свое красивое небесно-голубое платье от именитого дизайнера. В общем зале было достаточно людно и шумно. Возбужденные торгами девушки активно обсуждали свершившиеся события между собой, а их родственники обменивались понимающими взглядами с представителями старшего поколения. Скоро должны были появиться организаторы и, что самое волнительное, лоты. Я стояла немного в стороне от других лин, но к моей безмерной досаде это уютное одиночество не продлилось долго. «Здравствуй, Рейна! Какой сюрприз встретить тебя здесь сегодня!» Почему-то не поставила нас в известность, что тоже решила принять участие в аукционе. Не скрывая своей ярости, прошипела тетя Амелия, приближаясь ко мне вместе с такой же злой биарой. — А должна была? Я уже две недели как совершеннолетняя и не обязана ни перед кем отчитываться. Не стала миндальничать я. Амелию слегка перекосила. Женщина уже собиралась что-то сказать, но ее перебили. — Ты... «Ты это сделала специально!» Едва сдерживая себя, процедила кузина. Судя по виду сестренки, та была близка к тому, чтобы броситься на меня с кулаками, но к нам троим близко подлетел дрон с камерой, и тетя сразу одернула свою дочь, нацепляя на лицо притворную улыбку. «Если ты о том, что не позволила тебе прикарманить мое наследство, то да, специально!» Спокойно отозвалась я, также удерживая на лице такой же дружелюбный оскал, как у Амелии. «Только не надо нас выставлять монстрами. Ты сама сбежала в эту академию на семь лет и даже ни разу не поинтересовалась делами компании. А мама вкладывала душу и силы в семейный бизнес Деори», — сквозь зубы прошипела Биара. «И, конечно же, не получала дивидендов в размере всей свободной прибыли от моего предприятия». а также не прикарманивала арендную плату за мой дом, который сдавала всем, кто мог заплатить. И ты правильно заметила, что это семейный бизнес моего рода, де Ори, не осталось в долгу я. Поверенные регулярно присылали мне отчеты о состоянии дел. А почему я должна была тянуть эту лямку бесплатно? И, кстати, как ты собираешься управлять родом, когда по контракту тебе предстоит обязательная двухлетняя отработка? О семейной жизни с теми мальчиками, которых ты купила, я вообще молчу, не скрывая ехидства, заявила тетушка. Оба ее мужа нервно топтались неподалеку и явно не горели желанием лезть в наши женские разборки. Впрочем, они всегда и во всем поддерживали Амелию. Это не ваше дело, огрызнулась я. Думаю, тебе не стоит так сильно расстраиваться, доченька. Эта неблагодарная особа недолго продержится в качестве главы рода. Если ее не убьют на границе с Эрхами, куда всех выпускников отправляет Академия, то она сама себя угробит, с ее-то умением принимать верные решения. Так что скоро имущество клана Деори все равно достанется тебе. Елейным голосом обратилась к Биаре Амелия, намеренно провоцируя меня на скандал. — Она отняла у меня Элиаса! — капризно возразила кузина. Мало что не топнула ножкой, как когда-то в детстве. — Стоп! Элиас? Это имя моего второго лота. Получается, что я перекупила одного из избранников Биары? Шес! Только этого мне не хватало. Нет, насолить кузине было приятно, но кто знает, какие их связывали отношения. Нашла, о чем переживать. Этот мальчишка слишком своенравен. Даже хорошо, что Элиас достался Рейне. Тот парень, которым мы его заменили, намного симпатичнее и лучше воспитан. намеренно игнорируя мое присутствие, тихо произнесла тетка. «И стоил гораздо дешевле», — довольно кивнула моя мерзкая кузина, не осознавая, что таким отношением только унижает своих будущих супругов. Хотя о чем это я? Когда Биара задумывалась о таких мелочах, как чьи-то чувства? Ну, кроме собственных, конечно. «Кстати, чем ты руководствовалась при выборе мужей?» «Я еще могу понять твое желание насолить нам с дочерью, хотя понятия не имею, чем заслужила такую черную неблагодарность с твоей стороны». «Ну зачем тебе этот Девиан? Он же...» Наконец соизволила повернуться ко мне Амелия, но закончить фразу не успела, поэтому я так и не выяснила, что не так с моим первым избранником. Громкая музыка и световое шоу привлекли внимание всех собравшихся. Изящные ведущие в экстравагантном костюме и двое высоких статных соведущих радостно поздравили всех участников и участниц сегодняшнего аукциона. А потом, по сложившейся традиции, всех девушек пригласили на сцену. Поскольку я была первой, кто успешно купил себе супругов, то ведущие начали именно с меня. «Итак, прелестная, и невозмутимая и непредсказуемая Рейна де Ори, расскажите нам и телезрителям, по какому принципу вы определили своих избранников», обратилась ко мне ведущая. «Нареченный вашей кузины и старший сын главы президиума Колвей, что объединяет для вас этих мужчин?» не дав открыть мне рта, спросил один из соведущих этой дамочки, разодетой в и перья. «И почему именно такие суммы?» «Вы в несколько раз увеличили стоимость каждого из своих супругов, при этом уравняли их между собой. Для чего?» — не отстал от своих коллег третий шоумен. «Столько вопросов! Даже не знаю, с какого начать!» Изображая смущение, опустила я ресницы, а на самом деле пыталась хоть немного взять себя в руки. «Первых попавшихся, говорите, шест бы покусал Иги с ее сомнительными теориями!» «Сын главы Президиума! Это же надо так крепко влипнуть! Странно, что я была единственной, кто претендовал на этого дорогого во всех отношениях мужчину. Хотя ничего удивительного. Кто захочет иметь свекровью такую влиятельную женщину? Дура ты, Рейна!» «И все же, почему Дэвиан? И для чего вы удвоили без того высокую ставку?» — спросила ведущая, недовольная затянувшейся паузой. «А почему бы и не он?» Вы же знаете, как беззащитно сердце девушки перед мужской красотой. А что касается ставки, то все просто. Это моя благодарность родителям избранников за то, что они воспитали настоящих мужчин, которые станут моей надеждой и опорой. А поскольку мужья мне одинаково дороги, то я уравняла их стоимость на этих торгах. Вдохновенно импровизировала я. А что еще я могла сказать? Признаться, что просто ткнула в первые две фамилии и даже не удосужилась открыть фотографии? или что настолько не интересовалась политикой своей родины, что умудрилась случайно купить сына главы президиума. Ну уж нет. «Правда? И чем же покорил сердце такой милой девушки Линдэ Аш?» — продолжил меня пытать один из мужчин-ведущих. Шес бы его погрыз с такими вопросами. С своей улыбкой выбрала я самый нейтральный из возможных ответов. «Хм...» «Этот лин выставляется на наших торгах уже пятый год, и я ни разу не видела, чтобы он улыбался», продолжала меня топить дамочка в перьях. «Вот именно. Я надеюсь, что вскоре Дэвиан мне улыбнется», отозвалась я, мечтая, чтобы эти пираньи нашли уже себе другую жертву. Хоть в этом удача решила мне подыграть. Из-за кулис мужчина с большим пультом подал ведущим какой-то сигнал. Видимо, поторопил их на радость мне, и дама в перьях громко и торжественно произнесла, Ну что же, не будем томить молодоженов ожиданием. Встречайте, Дэвиан и Элиас из рода де Ори. Софиты на пару секунд ослепили меня ярким светом, а потом я увидела их, своих супругов.